Глава 1. Часть 2. Нападение на Вячеслава по дороге к Линде. Снегопад превратился в мелкий колючий дождь. Машина покрылась ледяной коркой. Вячеслав завел двигатель и включил обогрев автомобиля на полную мощность. Пока стаивали с внешней стороны стекол остатки льда, он проложил на экране навигатора маршрут. Итак, вышка радиостанции находится в ближайшем Подмосковье, всего 70 километров, это пустяк, в радиусе примерно 3 километров жилых поселков нет, а вот заброшенная после бомбежек. Молодой человек поводил пальцами по экрану, то увеличивая карту местности, то уменьшая. Обитаемых действительно нет, но зато есть парочка заброшенных, и это не совсем хорошо. Заброшенные коттеджные поселки могли быть местом обитания банформирований. Криминальные войны пока никто не отменял. Вячеслав посмотрел еще раз внимательно на карту местности, и сделал запрос на предмет наличия действующих банд. Через несколько секунд пришел ответ, что там все чисто. «Это еще не факт», — подумал Вячеслав, выруливая на шоссе ведущее за город. «Данное все ж в трехдневной давности. За три дня там вполне может обосноваться довольно большая группа бандитов». Радиостанция «Эфи-3» Всю дорогу радовала то песнями, то голосом Линды. Наконец, через два часа, когда уже окончательно стемнело, навигатор показал съезд направо на второстепенную дорогу. Вячеслав осторожно повернул руль, врубил дальний свет и съехал с основной трассы по указанному маршруту. Ледяной дождь почти стих, и ехать стало легче. Дорога постепенно превращалась в узкую однополосную бетонку среди леса, покрытую коркой льда, и когда уже оставалось буквально пять километров до места назначения, по внутренней связи раздался сигнал тревоги. Вячеслав надавил на небольшой выступ за правым ухом и услышал голос координатора. «Всем, кто меня слышит, тревога!» Наши спутники засекли атаку из космоса спорами черной Бести. По метеопрогнозам, они достигнут поверхности Земли примерно в течение одного-двух часов. Всем срочно вернуться в комплекс и собраться в зале заседаний согласно протоколу». «Принял», — коротко ответил Вячеслав и отключился. «Это означало только одно...» Аланоры все же атаковали планету в наказание за несоблюдение одного из пунктов договора о сотрудничестве. Сердце гулко забухало в груди. Черт, скоро начнется массовый падеж домашних животных и скота. Людей накроет волна паники. Только бы Линда была на месте, только бы она согласилась с ним поехать, и укрыться в правительственном комплексе в этот момент пары машины выхватили из темноты заграждение на дороге мгновенно отреагировав вячеслав изо всех сил вдавил педаль тормоза в пол тяжелый внедорожник юзом протащил несколько метров по льду прежде чем он наконец остановился справился бортовой компьютер узкую ленту асфальта преграждали Два покореженных легковых автомобиля. Они стояли нос к носу, не оставляя места, чтобы проехать. И как же он мог забыть про бандитов? Расслабился, однако. Вячеслав подал машину чуть вперед, выключил радио и погасил фары. С силой зажмурил глаза, досчитал до пяти и снова открыл. В неясном свете луны... Лес по бокам дороги выглядел мрачным и обманчиво пустынным. Возле машин тоже пока никого не было видно. Молодой человек установил рычаг коробки передач в положение назад. Включил микрофоны, чтобы слышать внешний мир. Прислушался. Дождь прекратился, и наступила пауза между осадками. Небывалое везение. Из динамиков некоторое время ничего подозрительного не было слышно, только шум ветра в ветвях деревьев. От ощущения, что за ним наблюдают, у Вячеслава по позвоночнику побежали мурашки. Отлично. Значит, интуиция работает. Он включил камеры ночного видения с круговым обзором и вывел изображение на центральный экран приборной панели. Точно. Есть. Несколько серых силуэтов бесшумно окружали автомобиль. В руках у них оружие с оптическим прицелом, бронежилеты, похоже, гражданские. Вячеслав осмотрелся по сторонам сквозь тонированные стекла и снова глянул на экран. Видимо, мелкая банда. Низко пригнувшись и двигаясь короткими перебежками, его машину окружают пять человек. Еще двое спрятались за баррикадой из машин. Вполне возможно, что в лесу прячется еще несколько вооруженных человек, но пока их не видно. Вячеслав снова огляделся по сторонам. Объехать не получится, лес в этом месте поступил вплотную к дороге. Хоть там и молодая поросль деревьев, но внедорожник не пройдет. Грамотно выбрано место для засады. Судя по карте, этот район — единственный, где лес так близко подступает к полотну асфальта. Эх, жаль, что он не на БТРе. Он бы повеселился. Хватило бы пары залпов из гранатометов, чтобы разогнать бандитов, потом сходу протаранить баррикаду и продолжить путь почти без задержки. И быстрее добраться до Линды. А сейчас в арсенале всего лишь два крупнокалиберных пулемета на крыше внедорожника, десяток гранат да личный пистолет. Так что придется потратить немного времени, чтобы отбиться от банды и растолкать баррикаду. Выждав, пока нападающие подойдут достаточно близко, Вячеслав достал две гранаты, выдернул из каждой чеку, Нажал на кнопку, и оконное стекла одновременно поползли вниз. В открывшийся проем метнул гранаты и, не дожидаясь взрыва, вдавил педаль газа в пол, выкрутив руль до упора. Машина забуксовала на обледеневшем асфальте, но, наконец, ее развернула передом к нападавшим. От резкого рывка автомобиля стекла закрылись автоматически. Вячеслав врубил стробоскопы, сирену и тут же нажал на обе гашетки. Пулеметы полили огнем дорогу и близлежащие деревья. Двое нападающих упали, как подкошенные, и больше не подавали признаков жизни. Еще двое беспорядочно метались по дороге в лучах света, бестолково размахивая автоматами и матерясь. Еще один скрылся в лесу. Вячеслав выстрелил короткой очередью по ним еще раз, но уцелевшие бандиты уже успели залечь в придорожных кустах и начали методично обстреливать внедорожник из автоматов короткими очередями. Вячеслав вырубил сирену, свое дело она уже сделала. Пули глухо щелкали по броне, не нанося даже хоть сколько-нибудь серьезных повреждений. Внедорожник Вячеслава мог выдержать прямое попадание из гранатомета. Резина на колесах установлена самозатягивающаяся, так что какие-то там автоматные пули были не страшны. Жаль только потерянного времени. Вячеслав быстро перезарядил пулеметы, прицелился в направлении вспышек от выстрелов, пару раз коротко нажал на гашетку. Еще двое бандитов были уничтожены. Развернул машину и рванул на таран баррикады, пока остальные не опомнились. Чтобы разгородить дорогу, пришлось таранить внедорожникам покореженные легковушки несколько раз. Машины не спешили сдавать позиции, их утяжелили металлическим мусором. От удара внедорожника стекла осыпались сверкающим потоком брызг, Металл сминался, пластиковые детали с громким треском лопались. И все это под автоматные очереди и отчаянное ругательство оставшихся в живых бандитов. Вячеслав забыл убавить громкость внешних динамиков, и теперь у него заложило уши. Ишь, как припекло, видать, или оголодали совсем, или обнаглели, а может, только недавно пришли. Обычно только завидев опознавательные знаки на машине Вячеслава, бандиты и прочие желающие поживиться шустро ретировались. Слишком уж нехорошая слава ходила в городе об этой машине и ее хозяине. Все знали, что он суровый и безжалостный человек, да еще имеющий широкие полномочия и множество столь же опасных друзей, И попадаться ему под руку не стоило. Наконец, под яростным напором внедорожника баррикада поддалась, путь был расчищен. В этот момент с противным писком замигали желтые сигнальные лампочки. Пули все же пробили задние колеса. Вячеслав зло выругался. Придется притормозить на пару минут и подождать, пока затянутся дыры. Впереди, маскируясь редкой растительностью, залегли еще двое бандитов. Они начали плотный обстрел машины, явно не экономя патроны. Пока не погасли предупреждающие сигналы, Вячеслав короткими залпами вел прицельный огонь по нападающим, не давая им поднять головы. Взглянув на экран заднего обзора, он увидел, как бандит опустился на одно колено и начал готовить к выстрелу гранатомет. — Что, думаешь, я тебя не заметил? Лицо Вячеслава исказил гневный оскал, пока он доставал гранату из-под сиденья. Выдернув чеку, он открыл дверь и, высунувшись наружу почти до пояса, метнул гранату в сторону бандита с гранатометом. Волна отслившихся взрывов двух снарядов качнула тяжелый внедорожник, дверь мотнулась, открываясь еще шире и выволакивая Вячеслава за собой наружу. Его обдало смесью грязи, кровавых ошметков тела погибшего боевика и льда. Молодой человек утер лицо ладонью, сплюнул на землю, ругнулся и захлопнул дверь. — Вот так. Дайте вам еще гостинчик. Что, уроды, обломчик сегодня вышел? Зло цедил он сквозь зубы, валя из обоих автоматов в круговую. Время, время уходит. Отстреляв очередную обойму, он всмотрелся в темноту. Судя по треску ломающихся веток под ногами, двое бандитов еще живы и теперь отступают в лес. Вячеслав перезарядил пулеметы, готовясь отбить очередную атаку. Но все было тихо. Похоже, бандиты ушли. Во всяком случае, камеры их не фиксировали. Безмолвное ликование сменила волна беспокойства. Значит, Линда находится в опасном месте. Если есть хоть одна банда, то что мешает расположиться по соседству и остальным, желающим поживиться легкой добычей? Любой более-менее уцелевший дом в коттеджном поселке мог спокойно приютить до двух десятков бандитов, а то и больше. Остатки роскоши из прошлого на выбор к услугам всех желающих, кроме отопления, конечно. Когда еще у людей были деньги и желания, чтобы жить в области, а не в самой Москве, застройщики активно осваивали ближайшие районы Подмосковья. Теперь же почти все дома были брошены на растерзание бандитам, бездомным и непогоде. Редко где кто-то осмелился остаться и в одиночку отстаивать свой дом. Молодой человек бросил быстрый взгляд на карту в навигаторе. Так и есть. Недалеко находится брошенный поселок Росинка. Черт, да там же можно расквартировать целое войско. Да еще и черное бестие на подходе. Наконец сигналы погасли, а включенный на всю мощность климат-контроль очистил воздух. Можно ехать. Вячеслав вдавил педаль газа в пол, теперь он просто обязан забрать Линду с собой. Машина пошла юзом по скользкой дороге. Хорошо, что дальше она была пуста. Спокойно внедорожник снова встал на маршрут. Электроника, как обычно, не подвела.